Часть вторая. Виктор. Наряд милиции, появившийся одновременно с бесполезной уже скорой помощью, так и не смог проникнуть в квартиру покойного через бронированную дверь. Пришлось спускаться с верхнего этажа по тросу, тем более что трос никто не убирал. Он по-прежнему был зацеплен крюком за батарею в квартире соседа, Один из милиционеров съехал вниз и открыл дверь остальным. При осмотре места происшествия было обнаружено. Ключи от квартиры лежали на тумбочке в коридоре. На письменном столе в кабинете стояли две бутылки из-под водки, одна пустая, вторая опражненная на три четверти. Рядом с компьютером стопка старых писем и кредитная карточка. Денег или каких-либо ценностей не найдено. На огромной кровати было постельно чистое белье, одеяло откинутое, из чего следовало, что покойный собирался ложиться спать. Судя по всему, перед сном ему на пьяную голову взбрело вынести мусор, а ключи остались в квартире. Не то покойный забыл их, не то дверь взяла и захлопнулась от сквозняка. Вместо того, чтобы спокойно подождать до утра, протрезветь и вызвать слесаря из Деза, покойный решил обратиться к соседу этажом выше и спуститься с его балкона по буксировочному тросу. А дальше все ясно. Встал на свои перила, посмотрел вниз, голова закружилась, отпустил трос и ухнул. Остальное медики доскажут. В общем, классический случай. Наворуют денег, нажрутся до зеленых чертиков. Вот и результат.